Мое следующее пробуждение произошло в поместье от Заура, в не самом удобном положении. Я лежала на животе, в то время как у меня все так же отски болела спина. Обезболивающая дать?» — спросил слепой. и Я облегченно выдохнула, осознав, что врачеванием занят он. «Нет, давай как есть. И почему так больно?» Ожог, повреждения, древесные щепки, травинки, даже парочка червей затесалась. Деловито вел меня в курс дела слепой. «Я немного срезал кожи, чтобы шрамов не осталось. Готово?» «Начинай уже. Последующие минут двадцать я вылов подушку. Геликс — шикарная штука, даже переносной. Ну, мать его, как же больно!» И все, на что меня хватало, на время заживления раны, просто выйти стараться не сорваться на крик. И даже когда слепой закончил, я все еще сжимала зубы и рвала пальцами подушку, потому что боль сразу не уходит. Она как чудовищный зверь» цепилась и отпускать не хочет теперь обезболивающее давай согласилась я до использования гелекса рисковать с лекарствами не стоило нервные окончания могли не восстановиться как следует а вот после уже пожалуйста сколько угодно Слепый вколол мне что то с наркотиком потому что мгновенно закружилась голова но это были мелочи где от заура задала я первый вопрос здесь послышался голос младшего господина Он все это время был здесь. Позор мне. «Потери?» — спросила у слепого. «Потерь нет», — ответил он. И я поняла, что готова просто расплакаться от облегчения, ну и потому, что боль постепенно отпускала. Боль, но не тревога. Тревога только нарастала. Слепой, в клане от Заура крыса, и не одна, — высказала, поднимаясь с кушетки. «И главное, не было бы здесь и кихира, я бы поднялась вообще без проблем». При слепом стесняться я отвыкла давно, а тут пришлось прикрывать грудь простынкой. Ну и села я спиной, собственно, к Чи, потому что... да я не знаю почему. Слепой, сняв здоровенные выпуклые очки, взглянул на меня всеми своими двумя двумястами или больше глазами, хмыкнул и спросил. «Ни одна?» «Нет». Я прижала простынку к себе сильнее. Мой бывший начальник, мельком глянув на Адзаура, сидящего где-то за моей спиной, видимо, у окна, Снова посмотрел на меня последствиями эксперимента чудовищного безумного ученого и произнес. «Кей, я знаю только об одной крысе, той, что сломала наши флайты и, собственно, отслеживала их перемещение, передавая инфу клану Синар. В целом, говоря откровенно, пытались подставить нас, даже не пытались, подставили, очень качественно. И я поняла, насколько же он прав, более чем прав, и выложила то, что узнала сама». На одежде от Заура все это время были маяки, придатчика довольно ограниченного радиуса действия, но кто-то активировал их только в момент нападения, потому как рядовые шиноби об этом не знали. «Уверена?» — мгновенно переспросил слепой. «Абсолютно. Я постаралась не выдать своих эмоций по поводу той ночи. Одну ночь мы с Чи провели на дереве. Шиноби сновали внизу, выискивая, но так нас и не обнаружили». За веревочки в этом спектакле дергает кто-то явно высокопоставленный. Слепой посидел, задумчиво глядя, хрен его знает куда, с его количеством глаз смотреть можно было вообще во все стороны разом. Поднялся, надел очки и вынес решение. «Давай помогу тебе добраться до комнаты. Покараули у душа, чтобы не свалилась, потом ты спать, а я поговорю с Синхаем». Я уже кивнула, соглашаясь с его планом, как вдруг голос подал от Заура. «Я сам позабочусь о Кей» слепый мгновенно посмотрел на меня, я же, учитывая, через что нам с Чи пришлось пройти вместе, не видела смысла отказывать. «Мы справимся», — улыбнулась партнеру. «Иди, и пусть и Тинхай напряжет аналитиков. Здесь явно что-то не так». Когда за слепым закрылась дверь, меня осторожно обняли сзади. Так осторожно и нежно, так бережно, как обнимают только самого родного человека. И уже не нужны были слова, мысли, ничего... Я вдруг поняла, что хочу, чтобы это мгновение длилось вечность. «Ты не против моей комнаты?» — тихо спросил он. Я ответила. «Нет, не против». В момент, когда Азаура подхватил меня на руки, я вдруг почувствовала себя как дома. В тепле, безопасности, в нежности, затопившей теплоты его души. Не знаю, может, так подействовал обезболивающий наркотик, но, боюсь, это было уже что-то большее. Я плыла почти не сдерживая улыбку, не думая о том, из чего пришлось выбираться, не желая думать обо всех тех, кто встречался нам по пути и испуганно отшатывался в сторону. Просто видок был еще тот, я обнимающий Акихира, который так и не переоделся после всего и был весь в крови, и белая простынь, тоже с пятнами крови, в которую была завернута я».